Андрей Усачев, «Малуся» и «Рогопед», «Буря». «Плиплыли», — сказал маляк, протирая глаза. «Кажется, нас унесло в океан». Действительно, берег исчез. Кругом, насколько хватало взгляда, была вода. «Сама не знаю, как это случилось», — и виновата пробормотала Маруся. «Я все делала, как ты сказал. Куда селедка, туда и я». «Какая селедка?» «Ну, ты сам сказал». «Плыви по селедке». И я плыла за рыбками. «Плаклятье!» Воскликнул Маляк. «Я же хотел сказать «поселедине». «Поселедине, понимаешь? Между». «Как говорила моя хозяйка, язык до Киева доведет, когда нужно в Кострому», — фыркнула Розалия. «Ничего, у меня есть компас», — ободрил их бывший боцман. Но, достав из сундука прибор, ахнул. Стрелка вертелась во все стороны. «Не может быть!» – вскричал он. «Здесь нет ни юга, ни...» «Я же говорила, что здесь все может быть!» «Или ничего не может быть!» Что одно и то же, – заметила корова. Маляк попытался сориентироваться по солнцу. Но небо было плотно затянуто тучами. К тому же ветер усиливался. «Боюсь не избежать нам були!» – встревожился маляк, проверяя узлы на веревках. «Какой еще були?» — спросила Розалия. — Ну, такой, когда можно сделать буль-буль, понимаешь? Неплохая рифма. Тем, кто не боится бурь, не страшен никакой буль-буль. Несмотря на усиливающуюся качку, корова держалась очень мужественно, по-матросски широко расставив четыре ноги. — А ты умеешь плавать? — со страхом спросила Маруся, одной рукой обняв подругу за шею, а другой держась за мачту. «Все коровы умеют плавать», – с вызовом ответила та. «За исключением разве железной тёлки?» «Ты никогда не слышала о железной тёлке?» Она появилась из обычной тёрки. Первым делом разнесла дом хозяйки на мелкие кусочки, потом принялась крушить всё вокруг. Её боялись соседи, её боялись даже волки, так как она вся была железная, от рогов до копыт. И характер у неё был железный. «Ничего не боялась, поэтому и закончила плохо», — подвела итог Розалия. «А что с ней случилось?» «Погналась за собакой, прыгнула за ней в реку и утонула. в железное «Но ты не бойся», — добавила она, увидев испуганные глаза Маруси. «Мы с тобой живы, не утонем». Плод раскачивала все сильнее. Маляк приказал девочке и корове лечь. И вовремя трах! Налетевший шквал сломал мачту, Их всех едва не сбросило в воду. «Надо доплыть до земли!» Маляк проводил взглядом улетающий в небо парус с обломком мачты. «Настоящая буля только начинается!» «Земля неподалеку!» – уверенно сказала корова, втягивая воздух носом. «Я чувствую запах травы!» Вскоре на горизонте показался остров. Он напоминал большую каменную голову, торчащую из моря. Волны перекатывались через плот, Маяк облепленный водорослями, яростно орудовал веслом, лавируя между торчащими из воды скалами. Вправо, влево, вправо, влево, каждая волна грозила перевернуть плод и разбить его об острые камни. Маруся вцепилась в обломок мачты. Но маляку все же удалось вырулить, и их выбросило на песок. Оттащив плот подальше, чтобы его не смыло волной, Продрогшие путники искали укрытие от ветра и дождя. Но тщетно. На каменном острове не было ни дерева, ни кустика. Лишь на голой макушке росла пожухлая трава. За несколько минут они обошли весь остров. И вдруг Маруся заметила темное отверстие в скале. «Сюда! Здесь пещера!»